Издательство «Эксмо». Джеймс Роллинс. Последний оракул. Посвящается Шей и Брайсу, потому что вы оба молодцы. Из исторических хроник. Высшее благословение приходит нам, когда мы на пути к безумию, каковое есть святой дар. Сократ о Дельфийском оракуле. Древние греки со своим пантеоном богов свято верили в силу пророчества. Они почитали тех, кто мог прочитать предзнаменование по кишкам козла, кто провидел будущее в поднимающемся к небу дыме от погребального костра, кто предсказывал те или иные события, бросая сушеные кости. Но один из пророков пользовался наивысшим почетом – загадочный Дельфийский оракул. На протяжении почти двух тысячелетий, со временем сменяя друг друга, в храме Аполлона на склоне горы Парнас жили женщины, которых тщательно охраняли. Раз в поколение, одна из них принимала имя Пифия и занимала место на пророческом треножнике над расселенной скалы, откуда поднимались одуряющие испарения. Под их воздействием она отвечала на вопросы о будущем, как близком, так и далеком. В числе ее почитателей были самые заметные фигуры греческой и римской истории Платон, Софокл, Аристотель, Плутарх, Овидий. Ее почитали даже первохристиане. На своде Сикстинской капеллы Микеланджело написал ее предсказывающий появление Христа на земле. Была ли она шарлатанкой, которая дурачила доверчивых, произнося загадочные фразы? Ответ на этот вопрос не имеет значения. Важно другое. Почитаемая царями и завоевателями древнего мира, Пифия своими пророчествами изменила ход истории. И хотя большая часть того, что было связано с Пифией, осталось погребено под пластами исторических загадок и мифов, частица истины все-таки вышла на поверхность. В 2001 году археологи и геологи обнаружили странное залегание тектонических плит под горой Парнас. В нем, словно предусмотренное специально, имелось отверстие, через которое выходили пары углеводорода в сочетании с другими газами, такими как этилен, способный вызывать у человека эйфорию, напоминающую состояние транса и галлюцинации, подобные тем, что были описаны в исторических манускриптах. Таким образом, хоть наука и раскрыла один из секретов Пифии, все прочее оставалось под покровом тайны. Действительно ли Оракул провидел будущее? Или это было божественное безумие Познай самого себя, и ты познаешь Вселенную и богов. Надпись на дельфийском храме. 398 год нашей эры. Гора Парнас, Греция. Они пришли, чтобы убить ее. Женщина стояла в портике храма. Она ежилась в своем тонком одеянии, в простом белом полотне, прихваченном поясом Наталии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 разграбления, учиненного фракийцами, но в первую очередь из-за забвения. Теперь лишь немногие приходили, чтобы внимать словам Оракула, пастух-кос, желавший узнать, верна ли ему жена, или моряк в поисках добрых знамений перед тем, как предпринять путешествие через Коринфский залив. Настал конец времен, пришли последние дни Дельфийского Оракула. После 30 лет пророчествования она станет последней, кто носит имя Пифия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 Губы девочки двигались, но слов не было слышно. Пифия встряхнула ребенка. «Где?» Девочка подняла прозрачную руку и положила ее себе на живот. В тот же момент Пифию посетило видение. Звонкий серебристый ключ бьет из пупка девочки, из самой ее утробы. Новый источник. Но было ли это видение послано Аполлоном, или его породила надежда, жившая в ее душе? Пронзительный крик заставил ее вздрогнуть. Послышались грубые голоса. По ступеням в пещеру скатилась фигура в белом. Это была одна из старух, стороживших священный огонь. Она прижимала руку к плечу, а между ее пальцами торчал наконечник стрелы. Из-под ладони текла алая кровь. «Слишком поздно!» — крикнула женщина и рухнула на колени. «Римляне!» Пифия слышала слова сестры, но продолжала оставаться в трансе, вызванном испарениями. Внутренним взором она видела девочку, из которой бил прозрачный ключ, новый источник пророческой силы. Но одновременно с этим Пифия ощущала вонь от факелов римлян. Кровь и дым вошли в ее видение. Теперь из источника бежала тонкая черно-красная струйка и текла в будущее. Ребенок внезапно обмяк на ее руках окончательно заблудившись в испарениях. Пифия же видела темный поток, истекающий из черной фигуры, тени юноши. Позади него бушевало пламя. В ее мозгу эхом прозвучали слова, произнесенные девочкой месяц назад, «Брат иудейского юноши, тот, кто подожжет весь мир». Пифия держала безжизненное тело девочки. Пророчество ребенка сулило страшный конец и одновременно спасение. Может, было бы лучше отдать ее имперскому легиону и положить конец столь неопределенному будущему здесь? Сверху доносились все те же грубые голоса. Искать спасение было уже негде, разве что в смерти. Она все еще была захвачена видением. Ребенка послал Аполлон, послал Пифи. начнет бить новый источник. Она сделала глубокий вдох, впуская в себя Аполлона. Что я должна делать? Римский центурион пересек зал. Он получил ясный приказ убить девочку, предрекавшую конец империи. Прошлой ночью они захватили одну из храмовых прислужниц, и под кнутом, прежде чем он отдал ее на потеху своим солдатам, она призналась, что ребенок все еще находится в храме. «Принесите факелы!» — крикнул он. «Обыщите каждый угол!» Его внимание и меч привлекло движение в задней части зала. Из тени вышла женщина. Пошатываясь и спотыкаясь на каждом шагу, она шла, как слепая. На ней был белый хитон, а голову украшал венок из лавровых ветвей. Он знал, кто стоит перед ним. Дельфийский оракул. Центурион подавил дрожь страха. Подобно многим другим солдатам, он до сих пор втайне был подвержен старым суеверием. Он даже приносил быков в жертву богу Митре и совершал омовение в их крови. Избавиться от этого было невозможно. «Кто посмел осквернить храм Аполлона?» — воскликнула она. Ощущая на себе тяжелые взгляды солдат, Центурион приблизился к женщине. «Приведи девчонку!» — потребовал он. «Ее нет! Вам до нее не добраться!» Центурион знал, что это невозможно. Храм был окружен, и все же беспокойство толкало его вперед. Оракул преградила ему путь к ступеням и уперлась ладонью в его нагрудник. «Мужчинам запрещено входить в адитон!» «Только не императору, а я здесь по его указу!» Женщина отказывалась пропустить его. «Ты не пройдешь!» У Центуриона был приказ, заверенный печатью императора Феодосия, который ему вручил императорский сын Аркадий. Старые боги должны замолчать, их храмы исчезнуть. По всей империи, включая Дельфы, Однако помимо этих указаний Центурион получил еще одно, и он его выполнит. Он глубоко, по самую рукоять, вонзил меч Оракулу в живот. Из ее горла вырвался хрип, и она повалилась ему на плечо, как падает женщина в объятия возлюбленного. Центурион грубо оттолкнул ее от себя. Кровь выплеснулась на его доспехи и на пол. Оракул упала на мраморные плиты и перекатилась на бок,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 Мало кто проявлял желание говорить о карпатских цыганах, а особенно об этом, изолированном от других племени, о котором шепотом рассказывали страшные истории, то и дело упоминая Стригоев и Мороев, злых духов и ведьм. Неужели он их все же нашел? Лейтенант Добрицкий переминался с ноги на ногу. «Что теперь, майор?» Раев заметил, как скептически кривятся губы украинца. Хотя на плечах Юрия были погоны майора советской армии, Он не являлся солдатом. Раев был на целую голову ниже Добрицкого, с заметным животиком и рыхлым лицом. Призванный в армию из Ленинградского государственного университета, он дослужился до звания майора, работая в различных научно-исследовательских учреждениях Министерства обороны СССР. В 28 лет он уже возглавлял лабораторию биофизики Государственного института медико-биологических исследований Российской академии наук. «Где капитан Мартова?» – спросил Юрий. Представитель военной разведки обычно держалась возле Добрицкого, зорко наблюдая за всем происходящим. «Она ждет нас у входа в становище!» Добрицкий упрямо шагал по центру раскисшей дороги. Юрий предпочел обочину, где землю подморозило и идти было легче. Когда они поднялись на очередное возвышение, лейтенант указал на становище, угнездившееся в глубокой впадине между отвесными утесами и окруженные черным лесом. «Цыгане!» – прорычал Добрицкий. «Как вы хотели!» Но то ли это племя? Впереди виднелись цыганские кибитки, размалеванные выцветшие зеленой и черной краской, с колесами выше человеческого роста, по крайней мере выше Юрия. В некоторых местах краска отслоилась, и из-под нее выглядывали более веселые, радостные цвета, напоминания о лучших временах. Деревянные кибитки были завалены снегом и обросли сосульками, мороз разрисовал их окна замысловатым узором. Черные круги обозначали старые кострища. Два костра горели в глубине становища и сейчас, вздымая языки пламени выше самых высоких кибиток. Одна из них была сожжена, и от нее остался лишь обугленный остров. В сторонке, рядом со штабелем досок и грудой камней, грустно свесив головы, стояли низкорослые стреноженные лошади. По становищу слонялись козы и несколько овец. Солдаты взяли поселение в кольцо. Там и сям валялись трупы в одежде, больше похожей на лохмотье и меховых полушубках. Те, кто остался в живых, выглядели немногим лучше. Обитателей становища выгнали из кибиток и прочных палаток. Из глубины лагеря доносились крики. Солдаты гнали оставшихся цыган. Послышались автоматные очереди. Это стреляли Калашниковы. Юрий смотрел на толпу людей с мрачными глазами. Некоторые женщины стояли на коленях. Смуглые темноволосые мужчины не сводились с незваных гостей суровых, непреклонных взглядов. Многие были ранены, и истекали кровью, у других были сломаны руки или ноги. «Где все дети?» — спросил Юрий. Ответ раздался с другой стороны, произнесенный голосом острым и ломким, как лед, покрывавший горные вершины. «Они забаррикадировались в церкви!» Юрий повернулся к произнесшей эти слова женщине — капитану Савине Мартовой, офицеру разведки, прикомандированной к их группе. На ней была черная шинель с воротником, отороченным мехом русского волка, с тоном которого прекрасно сочетались ее темные волосы. Подняв тонкую руку, она указала на крутой склон позади кибиток и палаток. Там возвышалась церковь, единственное прочное строение в поселке. Сложенная из собранных здесь же камней, она сливалась с окрестными склонами. «Когда наши подразделения прибыли сюда...» «Дети уже спрятались в этой церквушке», — сообщила Савина. Добрицкий согласно закивал. «Должно быть, услышали звук мотоциклетных моторов». Взгляды Савины и Юрия встретились. В ее зеленых глазах плясал утренний свет. У офицера разведки имелись собственные соображения. Именно она принесла в институт, где работал Юрий, кипы бумаг, блокноты и распечатки с информацией, захваченные при освобождении Освенцима и касавшиеся в основном экспериментов доктора Йозефа Менгеле, «ангела смерти», как его называли в концлагере. После того, как Юрий ознакомился с этими материалами, ему стали сниться кошмары, от которых он с криком просыпался в холодном поту. Широко известно, что Менгеле проводил ужасные эксперименты на заключенных,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 «А если да, то откуда?» В мозгу Юрия вертелись слова Менгеля «Если бы у меня было больше времени». Перед Юрием подобной проблемы не стояло. В распоряжении его команды будет столько времени, сколько понадобится. В укромном месте, подальше от посторонних глаз, уже строилась лаборатория. Савина подошла ближе. Ей был нужен ответ. Юрий знал правду. Она открылась ему в тот же миг, когда он заглянул в лицо этой девочки. И все же он колебался. Савина прикоснулась к его локтю. «Майор?» Обратной дороги не было, и хотя Юрий знал о том, какой кошмар последует за этим, он кивнул и ответил. «Да, это Шовихани». «Вы уверены?» Юрий снова кивнул, не отводя взгляда от голубых глаз девочки. Он словно сквозь туман слышал, как Савина приказала Добрицкому: «Посадите всех детей в грузовик, остальных уничтожьте». Юрий не стал отменять эти приказы. Он слишком хорошо знал, для чего они находятся здесь. Девочка по-прежнему держала руку на весу. «Дядя Пепе», — повторила она. Он взял маленькие пальчики в свою ладонь. Отпираться не было смысла, прятаться тоже. «Да, это я».